На следующий день, когда мы с матушкой чистили финики от косточек, из Беруни донеслись крики Гастахама. Когда звуки стали громче, я разобрала слова «ковер» и «сигэ». Вытерев руки, я постаралась собраться с духом. Бибиджон, мой сигэ окончен, произнесла я, стараясь говорить спокойно. Да защитит тебя Господь, ответила она, продолжая вынимать косточки из сочных плодов. Я заметила, что ее руки дрожат. Гастахам ворвался во двор с письмом в руке. Гордее бежала за ним, пытаясь узнать, что случилось. Его тюрбан сбился на бок, а фиолетовая рубаха взмокла от пота. Вспомнив, как они оба орали на меня, заснятый со станка ковер, я начала краснеть и обливаться потом, хотя знала, что на этот раз поступила правильно. Я встала, чтобы встретить их, Гастахам швырнул письмо к моим ногам. «Откуда оно пришло?» «Я притворилась, что не знаю». «Я же не умею читать или писать», — ответила я. Лицо Гастахама было багровым от ярости. «Сегодня я пошел в дом Ферейдуна потребовать деньги, которые он должен нам», — сказал он, будто не слышал меня. «Как меня там удивили!» «Рассказали, что я написал ему письмо с отказом от Сигэ». «Что?» потрясенно вымолвила гордие «Когда я увидел собственную печать на письме, отрицать стало бесполезно. Я сказал Ферейдуну, что нанял нового песца, которого тотчас вышвырну с работы. Я умолял его о прощении за непристойность письма, славил его щедрость и само его имя. Гордие прикрыло лицо руками, будто от невыразимого стыда. Теперь дрожала я». Хотя я прослушала письмо до того, как отправить его, но читала я недостаточно хорошо, чтобы понять, как скверно писец исполнил свою работу. Молчание и багровеющее лицо делали мою вину очевидной. И женщина из моего дома посмела выставить меня в таком унизительном положении. Он сгреб меня за рубашку и дернул к себе. «Нет тебе прощения за это», — сказал он. Одной рукой он хлестнул меня по виску, другой ударил в подбородок. Я рухнула на землю. Матушка упала рядом со мной. «Бей меня первой!» — крикнула она. «Только не тронь больше мое дитя!» «Полагаю, Ферейдун тебе не заплатил!» — сказала мужу Гордие. «Заплатил?» — издевательски фыркнул Гастахам. «Мне повезло, что он не приказал кому-нибудь отравить меня!» Единственный способ получить его прощение — выдумывать историю за историей. Я рассказал ему, что мы нашли ей постоянный брак и что в ее интересах принять его, пока она еще молода, если он не захочет взять ее сам. «И что он сказал?» — спросила моя мать, не в состоянии скрыть надежду в голосе. Я прижала руку к щеке, чтобы остановить боль, бьющуюся в челюсти. Вкус крови был словно кусок железа на языке. Он сказал, «Ее использовали, и я насытился ею, а затем потер ладони, словно избавляясь от грязи». Этого я и ожидала. Можно было ублажать Феридуна еще какое-то время, но в один прекрасный день он все равно избавился бы от меня». Лицо Гордие, будто сжалось при взгляде на меня. «Ты воистину приносишь зло», — бросила она. «Не будь это так, твой отец не умер бы таким молодым. Нахид не узнала бы о Сиге, а наши друзья не отменили бы свои заказы». Способа избавиться от пути зла не было. «Вечно приносить неудачу семье и портить все, до чего дотрагиваешься, по крайней мере, в ее глазах». «Нахид узнала об этом от кобры, возразила я, чувствуя, что из угла моего рта сочится кровь. Матушка сорвала свой платок, ее длинные седые волосы упали на плечи и промокнула кровь тканью. «Все, что я сделала, признала, что это правда». «Ты могла солгать», — сказала Гордие. «Я не могла больше», — крикнула я, хотя боль, едва я разомкнула губы, стала жестокой. «Как бы вы себя чувствовали, если бы вам пришлось каждые три месяца переживать, хочет ли вас еще ваш муж, или если бы ваша лучшая подруга угрожала вашим детям?» «Да сохрани Аллах моих дочерей», — ответила Гордие, не обращая внимания на мои вопросы. Я подобрала письмо, которое Гастахам швырнул к моим ногам. Мне было стыдно. Никто не учил меня больше, чем он, и хотя он не защищал меня подобно отцу, он был любящим учителем. «Не может быть прощения тому, что я взяла вашу печать без спросу», — сказала я ему, — «но это лишь потому, что я не видела другого способа прекратить Сигэ». «Тебе следовало сказать мне, как ты несчастна», — взорвался Гастахам. «Я бы объявил твое решение Ферейдуну с извинениями и заверениями в благодарности за его щедрость. Ничего странного, что он так рассержен, потому что не ожидал такого наглого отказа, да еще такого безграмотного». Я вздохнула. «Снова я совершила ошибку, действуя слишком поспешно, но на этот раз у меня были серьезные причины». Но Гордие велела мне согласиться. Если бы ты призналась в своих намерениях, я бы распознал опасность и нашел лучший способ. Я не поверила ему, потому что он никогда не шел против желаний своей жены. Тем не менее, я ответила. Глубоко сожалею о своей ошибке. Знаю, я не всегда делала все правильно, ведь я не из Исфахана. Целую ваши стопы Аму. Гастахам вознес ладони к небу и поглядел вверх, словно ожидая, что прощение снизойдет оттуда. «Они принесли мало неприятностей», — поинтересовалась Гордие. «Ты потерял заказ на несколько ковров из-за нее. Им больше не стоит оставаться тут». «Я попыталась снова. Терять мне было нечего. Прошу разрешения остаться под вашим покровительством», — сказала я ему. «Буду трудиться над вашими коврами, как рабыня, столько, что наше пребывание не будет вам стоить ни Аббаси. Сделаю все, что вы скажете, без единой жалобы». Это она говорила и в прошлый раз, напомнила Гордие. Гастахам промолчал, потом сказал, «Верно, очень жаль, воистину очень. Это было все, что нужно Гордие», прежде чем сказать слова, которые она жаждала произнести в течение многих недель. «Вы изгнанный из нашего дома. Завтра вы уйдете». Гастахам съежился, но не велел ей придержать язык. Он вышел, а Гордие последовала за ним, оставив меня истекать кровью. Матушка заставила меня откинуть голову и снова попыталась промокнуть платком мой рот изнутри, Там, где щека была разбита и сочилась, я закрывала глаза от боли.